Спустя три недели. В день, когда у меня прошел последний синяк, мы написали итоговый экзамен за курс средней школы. В этот же день агент Стерлинг вернулась в наш дом. Когда мы в Пятером вернулись с экзамена, она раздавала указания грузчикам, а сама держала в руках большую коробку. Волосы у нее были небрежно завязаны в хвост на затылке, выбившиеся пряди прилипли к потному лбу. Сегодня она надела джинсы. Я оценила изменения в ее внешнем виде, а также тот факт, что вещи Брикса вынесли из его кабинета. Что-то изменилось. Куда бы ни завел ее поиск себя, какие бы воспоминания ни пробудило похищение, она пришла к какому-то решению к чему-то, с чем она могла жить. Стоявший рядом Дин посмотрел вслед стерлинг, которая скрылась в своей комнате. Интересно, вспоминал ли он ту женщину, какой она была пять лет назад? Интересно, какое отношение к той женщине имела нынешняя стерлинг? «Думаете, это терапевтично, когда все вещи твоего бывшего мужа вытаскивают из дома?» — спросил Майкл, когда мимо прошли грузчики со столом Брикса. «Есть только один способ узнать!» Лея двинулась в том же направлении, в котором скрылась агент Стерлинг. Через долю секунды мы последовали за ней. Почти все следы Брикса исчезли из кабинета. Вместо складной кушетки стояла нормальная кровать. Стоя спиной к нам, Стерлинг поставила коробку на кровать и открыла ее. «Как экзамен?» — спросила она, не оборачиваясь. «Блестяще», — ответила Илья. Она намотала на указательный палец прядь темных волос. «А как психологическая оценка агента федеральным ведомством?» «Как-то так», — Стерлинг повернулась к нам. «Как ты, Кэсси?» — спросила она. «Что-то в ее тоне подсказывало мне, что она знает ответ. Говорят, что сломанные кости становятся крепче. В хорошие дни я убеждала себя, что так и есть» что каждый раз, когда мир пытается сломать меня, я становлюсь немножко прочнее. В плохие дни я подозревала, что всегда была сломана, что какие-то части меня никогда не станут нормальными, и что именно благодаря этому я хорошо делаю свою работу. И благодаря этому месту, где мы находились, те, кто в нем жил, стали для меня домом. «Я в порядке», — ответила я. Лия воздержалась от комментариев по поводу моего ответа. Слоун, стоявшая рядом, наклонила голову на бок, озадаченно глядя на Стерлинг. «Вы вернулись», — сообщила Слоун агенту, наморщив лоб. «Вероятность вашего возвращения была довольно низкой». Агент Стерлинг снова повернулась к коробкам. «Когда шансов мало», — произнесла она, доставая что-то из одной из них. «Ты меняешь правила». Выражение лица Слоуна оставляло мало сомнений в том, что она считала это утверждение несколько сомнительным. Я слишком задумалась о том, что Стерлинг имела в виду, когда сказала, что меняет правила, и потому не уделила достаточно внимания вероятностям или шансам. «Тебя похоронили заживо в стеклянном гробу, и у тебя на груди спит кобра». Я вспомнила игру, в которую играли Стерлинг и Скарлетт Хокинс. Невозможные ситуации требуют невозможных решений. Вероника Стерлинг приехала сюда, намереваясь распустить программу, а теперь она переезжала жить в этот дом. Что я упустила? «Значит, вы перестали убегать?» Я повернулась к Джуду, который стоял в дверях позади нас. Я подумала, что не знаю, как долго он уже там находится, и покрутила в мыслях его вопрос. Он давно знал агента Стерлинг. Когда она ушла из ФБР и отказалась иметь дело с этой программой, она создала дистанцию между ними. «Я никуда не уеду», — ответила ему Стерлинг. Она подошла к тумбочке и освободила от упаковочной бумаги предмет, который держала в руках. Фотография в рамке. И еще до того, как я присмотрелась поближе, я уже знала, что увижу на этом фото: две маленькие девочки, одна с темными волосами, другая со светлыми, обе широко улыбались в камеру. У младшей Скарлет не хватало двух передних зубов. Я никуда не уеду, повторила Стерлинг. Я посмотрела на Дина и интуитивно поняла еще до того, как наши глаза встретились, что наши мысли двигались синхронно. Стерлинг всю жизнь держала эмоции в узде. Она столько лет пыталась заставить себя быть равнодушной, пыталась держать под контролем ту себя, какой она была раньше. «Не хочу прерывать трогательный момент», — сказал Майкл, и в его голосе звучало достаточно язвительности, чтобы я подумала, что он не только про момент между Стерлинг и Джудом, а также про синхронность между мной и Дином. «Но я замечаю в вашем подбородке некоторое напряжение, агент». Взгляд Майкла метнулся направо, затем налево, каталогизируя элементы позы Стерлинг и ее выражение лица. «Не столько стресс, сколько предвкушение». В этот момент позвонили в дверь, и Стерлинг выпрямилась. Став немного более внушительный, чем за секунду до этого. Гости, коротко сообщила она Джуду. Несколько. Первым вошел Брикс, а за ним директор Стерлинг. Я подумала, что это все. Но вскоре стало ясно, что они ждут кого-то еще. Кого-то важного. Через несколько минут подъехал темный седан. Из него вышел мужчина в дорогом костюме и красном галстуке. Он шел целеустремленно, словно каждый шаг был частью великого плана. Как только мы разместились в гостиной, агент Стерлинг представила нам директора службы национальной разведки. «Главный советник Совета национальной безопасности», — выпалила Слоун. «Подотчетен непосредственно президенту». «Руководитель разведывательного сообщества, которое включает в себя 17 организаций, включает ЦРУ. Национальную службу безопасности управления по борьбе с наркотиками и ФБР, — язвительно подсказала Лия, прежде чем Слоун успела перечислить все 17 агентств, за которые отвечал этот человек. «На прошлой неделе», — произнес мужчина в красном галстуке, «я понятия не имела существовании этой программы». Становилось ясно, для чего понадобилась эта встреча. Если шансов мало, ты меняешь правила. Агент Стерлинг сообщила о программе вышестоящем. Я тщательно обдумал ваш отчет, сообщил директор Службы национальной разведки агенту Стерлинг. Плюсы и минусы программы, ее сильные стороны, ее слабости. Он задержался на слове слабости. Лицо директора Стерлинга окаменело. Этот человек был его начальником. Он мог распустить программу. С точки зрения директора ФБР, директор национальной разведки способен на худшее. Сколько законов нарушил отец агента Стерлинг, сохраняя программу в секрете? Агент Стерлинг переезжает сюда. Я уцепилась за этот факт. Это определенно означало, что начальник ее отца... «Приехал сюда не для того, чтобы все закрыть. Определенно. Ощутив, что его слова заставили напрячься не только директора Стерлинга, глава национальной безопасности обратился к остальным. «Похоже, агент Стерлинг убеждена, что эта программа спасает жизни, и если вам позволят участвовать в активных расследованиях, вы сможете спасти еще больше людей». Директор национальной разведки помолчал. Также она считает, что вам нельзя доверять действовать самостоятельно, и что ни на одного агента, который работает над активным расследованием, какими бы благими ни были его намерения, нельзя полагаться, ожидая, что он будет отдавать приоритет вашему физическому и психическому благополучию. Я бросила взгляд на агента Стерлинг. Это не просто обвинение в адрес программы. Это обвинение в ее адрес из-за того, что она лично позволяла нам делать. Что, если они разрешат нам остаться, но не подпустят к реальным делам? До того, как я приехала сюда, обучение профайлингу могло оказаться достаточно. Но теперь мне этого мало. Мне необходимо, чтобы мои действия имели какой-то смысл. Мне нужна цель. Мне нужно помогать другим. Основываясь на оценке рисков этой программы, проведенной агентом Стерлинг, продолжил директор национальной разведки, и следуя ее рекомендации, эта программа должна быть реструктурирована таким образом, что Джуд Хокинс будет назначен вашим полномочным представителем, и каждое отклонение от протокола будет одобряться данным представителем независимо от потенциальной выгоды для дела. Реструктурировано. Я обдумала это слово. Директор Стерлинг, сидевший напротив меня, слегка сжал зубы, но его лицо оставалось невозмутимым. Если рекомендации его дочери примут, Джуду будет принадлежать право решать, что позволять нам, а что нет. Джуду, а не директору Стерлингу. В течение года вам всем исполнится восемнадцать... Спросил человек, который пришел сюда решать наше будущее. Из уст человека, который отвечал непосредственно перед президентом, это прозвучало скорее как приказ, чем как вопрос. Через 243 дня, подтвердила слон, остальные ограничились кивками. Они остаются за сценой, он обратил тяжелый взгляд на директора. Таковы правила. Согласен. Агент «Стерлинг» и «Брикс» будут контролировать их участие во всех делах и получать одобрение от майора Хокинза. Когда принимается решение о том, что входит, а что не входит в сферу компетенции этой программы, последнее слово принадлежит ему, а не вам. Директор застыл, но не промедлил с ответом. Согласен. И в следующий раз, когда вы решите проспонсировать неподотчетную инновационную программу, «Не надо этого делать». Директор национальной разведки не дал директору Стерлингу шанса ответить. Он просто кивнул нам и вышел. «Думаю, я выражу общее мнение», — произнес Майкл. «Если спрошу, что тут только что произошло?» «Правила изменились», — подумала я. «Просто над программой обучения прирождённых установлен некоторый контроль», — ответила агент Стерлинг. «Будут введены некоторые новые правила, новые протоколы. И не просто так. Никаких больше особых исключений. Даже для меня». Ее лицо казалось строгим, но Майкл, похоже, заметил что-то, чего не видела я, потому что он улыбнулся. Агент Стерлинг тоже улыбнулась, глядя прямо на меня. «Нам понадобятся эти правила», — добавила она, «потому что с завтрашнего дня» Вы пятеро получаете доступ к работе над активными расследованиями. Программу не закрывали. Напротив, нас допускали к работе. Вместо того, чтобы отнять у меня цель, в нее вдохнули новую жизнь. Нам открывался целый новый мир».